Глава 5. Меня освободили из плена через полгода в результате спецоперации. Среди вытаскивавших меня из ямы оперативников узнал одного из тех, кто подходил к нам в кафе у дома журналистов. А может, просто показалось. В тот момент, когда впервые после Зиндана увидел небо, всех готов был принимать за самых родных и близких людей. В Москве, во Внукове, вместе с журналистами Меня встречал и Инаум с букетом цветов. А Анны, одна из наших студенток, протянула мне и заранее извиняясь, прошептал: "Не для телекамер давно придуманное. Слушай, а хорошо, что это ты поехал тогда на войну и что именно ты попал в плен. И студентов бы никто не выжил". "Не выжить, тысячи раз мог и я". Но понюхав белые беззащитные на первы морозы розы, а девочке с репейником в волосах как ни странно согласился хорошо что я конец книги ноябрь 2017 года Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Андрей Леонов